Он должен был следить, чтобы мастера работали чисто и добросовестно, и чтобы изготовляемые ими продукты соответствовали определенному весу. А в случае жалобы на недобросовестное исполнение заказа, должен производить экспертизу и чинить управу. Затем он принимал жалобы на неумеренно запрашиваемые цены и определял их, разбирал жалобы на неисправное исполнение заказов и тому подобное. Он же заведовал цеховой казной, которая составлялась из самообложения на собраниях мастеров и из штрафных денег. Расходовать эту казну Управский старшина мог только с согласия цеха. Из нее выдавались пособия членам цеха, пришедшим в бедность, из-за несчастного случая ремесленники делились на мастеров подмастерьев и учеников ремесленное положение екатерины детально определяет те отношения которые должны быть между ними на этом мы не будем подробно останавливаться отметим лишь вопрос о рабочем дне рабочих дней для ремесленников в неделю Должно быть шесть. Работать по воскресеньям и двунадесятым праздникам разрешалось лишь в случае крайней необходимости. Рабочий день устанавливался в десять часов. На завтрак полагалось полчаса, а на обед полтора часа. Но на практике это никогда не соблюдалось. Все цехи собирались вместе и выбирали ремесленного голову, который утверждался ратушей. Этот ремесленный голова заседал в шестигласной городской думе и представлял о нуждах цеха. Ремесленный голова разрешал все столкновения между цехами, которые могли возникнуть у них из-за вторжения в чужую специальность когда какой-нибудь часовых дел мастер начинал лудить самовары, а лудильщик, недовольный его конкуренцией, подавал на него жалобу. Без дозволения ремесленного головы никого нельзя было выгнать из цеха. Он также приводил своих товарищей к присяге, когда это требовалось. Полнота ремесленного положения – объясняется не тем, что у нас в России были развиты ремесла, а тем, что оно было списано Екатериной с хорошего иностранного источника. Мастерам и наверцам разрешалось свободно строить церкви. Католики подчинялись Могилевскому епископу, а лица Аугсбургского вероисповедания подчинялись консисториям, состоявшим из пасторов и светских заседателей. Гражданские права иноземных гостей обеспечивались тем, что там, где их было 500 и более душ, им разрешалось к наличному числу бургомистров прибавлять одного своего и вести дело производства на своем языке. Это правило было применимо и к цехам. Таково было внутреннее устройство главных разрядов городского общества. Все эти классы объединялись общим городским самоуправлением. Теперь мы обратимся к третьей части городового положения к устройству городского самоуправления.